Глава одиннадцатая. Общественная жизнь. В тот день, когда Кредль возвратился под гостеприимный кров мистер Ропер, мистер и мистер Люпекс в полном супружеском счастье кушали одно из своих лакомых блюд. К этому блюду присоединялись некоторые другие лакомства, соответствовавшие времени года и находившиеся в соседстве театра. С помощью горького пива и грока они сглаживали все шероховатости на дороге жизни, заставляя себя забывать все минувшие неприятности. Об этом супружеском примирении Кредль ничего не слышал. И увидев счастливых супругов, входящих в гостиную спустя несколько минут после вопроса, предложенного мисс Спрюс, был приведен в крайнее изумление. Люпекс был не злопамятен и от природы довольно мягкого характера. Это был человек, который любил хорошо покушать, и в глазах которого стакан горячего пунша имел весьма высокую цену. Будь жена для него действительно добрую подругой, он совершил бы назначенный путь в этой жизни, если не вполне респектабельно, то, во всяком случае, без явного позора. К сожалению, Эта женщина не доставляла ему никакого утешения, кроме разве того, которое можно было почерпать из пуншевого стакана. Восемь лет они были друг для друга мужем и женой. И иногда, к сожалению, я должен сказать, мистер люпекс доводила его до такого состояния, что бедный муж считал бы за счастье, если бы жена бросила его. В жалком его положении тот или другой способ избавиться ее навсегда доставил бы ему отраду. Если бы он обладал в достаточной степени энергией, он перенес бы искусство свое писать театральные декорации в Австралию, даже на самые отдаленные концы вселенной, где только существовало сценическое искусство. Но это был мягкий, беспечный, самим собою балуемый и избалованный человек». Во всякое время, как бы его ни тяготило горе, ему достаточно было стакана гроку и вкусного обеда, чтобы забыть все и примириться со своим положением. Второй стакан делал его самым нежным супругом. За третьим к нему возвращались воспоминания о всех обидах и оскорблениях, и сообщалось особенное расположение и храбрость повоевать с женой» или, пожалуй, с целым светом даже ущерб окружавшей его мебели, если в это время попадалась под руку каминная кочерга. Все эти особенности его характера не были, однако же, известны Кредлю, и потому появление его в гостиной с женой своей, опиравшейся на его руку, как нельзя более удивило нашего приятеля. — Мистер Кредль, вашу руку сказал Люпекс после второго стакана гроку. На третий ему не было дано разрешения. «Между нами было маленькое недоразумение. Забудемте о нем». «Мистер Кредль, сколько я знаю его!» сказала миссис Люпекс. «Настолько джентльмен, чтобы забыть всякое неудовольствие, когда другой джентльмен подает ему руку знак примирения». «О, конечно!» сказал Кредль. Я совершенно да, я... Мне очень приятно, что кончилось все благополучно. Вместе с этим он пожал руки супругов, причем мисс Спрюс поднялась с кресла, сделала низкий реверанс и тоже обменялась пожатием рук с мужем и женой. Эй, мистер Кредль, холостой человек, сказал Дупекс и потому не в состоянии понять, что происходит иногда в душе человека женатого. Бывают минуты, когда чувство ревности из-за этой женщины берет верх над рассудком. «Ах, перестань!» — сказала жена его, шутя, похлопав по плечу его старым зонтиком. «Я не колеблясь скажу, что в тот вечер, когда вас приглашали в столовую, я не мог совладать с этим чувством». «Я очень рад, что все уладилось», — сказал Кредль. «Очень рада и я», — сказала мисс Спрюс. «И, следовательно, нет надобности говорить об этом», — заметила мистер Люпекс. «Еще одно слово», — сказал мистер Люпекс, размахнув рукой. «Мистер Кредль, я чрезвычайно рад, что вы не исполнили моего требования в тот вечер». Придите вы тогда, признаюсь вам, придите вы тогда, и право без крови дело бы не обошлось. Я ошибался, и теперь сознаюсь в своей ошибке, но все-таки без крови дело бы не обошлось. А -а -а, боже мой, боже мой, сказала мисс Прюс. Мисс Прюс, продолжал Люпекс. «Бывают минуты, когда сердце человеческое ожесточается». «Так, так, так, так, так, так, так», — сказала мисс Прюс. «Ну, Люпекс, довольно», — сказала жена его. «Да, довольно. Но все же мне кажется, я вправе выразить мистеру Кредлю мое удовольствие, что он не пришел ко мне. Ваш друг, мистер Кредль, удостоил меня вчера своим посещением в театре» половине пятого. К сожалению, в это время я был на подмостках и никак не мог спуститься к нему. Я сочту за особенное счастье встретиться с вами в ресторане «Пот и покер» в улице Бау и за хорошей котлетой похоронить в стакане вина. Это неприятное недоразумение. «Вы очень любезны», — сказал Кредль. мисс Люпекс тоже будет с нами». Там есть очаровательный, уютный уголок. И если мисс Спрюсу достоит... а сэр, ведь я старуха, вы это знаете. Нет, нет, нет, нет, нет, воскликнул Люпекс, и слышать не хочу. Что вы скажете на это, мистер Крэдль, насчет обеда, знаете, вчетвером? Само собой разумеется, что приятно было видеть мистера Люпекса в его настоящем настроении и духа, гораздо приятнее, чем в то время, когда дело с ним, по его собственному выражению, не обошлось бы без крови. Но как ни был он приятен, и на этот раз все-таки было видно, что он находился не совсем в трезвом состоянии, поэтому Кредль не назначил дня для скромного званого обеда, И только заметил, что будет очень рад воспользоваться приглашением при первой возможности. — Теперь, Люпекс, пора спать, — сказала жена. — Ты знаешь, у тебя сегодня был тяжелый день. — А ты, моя милочка, я приду сию минуту. — Пуана же, пожалуйста, Не дурачься! Отправляйся спать! Иди сюда!» И она стала в открытых дверях, ожидая, когда он пройдет. «Мне бы хотелось лучше остаться здесь и выпить стакан чего-нибудь горячего», — сказал Люпекс. «Люпекс, ты опять хочешь рассердить меня <связь> сказала жена, бросив на него взгляд совершенно для него понятный. Люпекс не имел расположения драться, И в настоящее время вовсе не жаждал крови, поэтому он решился идти. Но во время перехода он приготовился к новым битвам. Уж сделаю же я что-нибудь отчаянное, говорил он, снимая сапоги. Непременно сделаю. А, -а, -а, -а, а... Мистер Кредл, сказала миссис Люпекс, как только затворила дверь за удалившимся мужем. «Я не знаю, как взглянуть вам в глаза после событий этих последних памятных дней!» Она села на диван и закрыла лицо свое батистовым платком. «Перестаньте», — сказал Кредль. «Это ничего не значит между такими друзьями, как мы». «Но ведь это будет известно в вашем управлении и уже может быть известно». Откуда приходил к нему в театр какой-то джентльмен? Не знаю, переживу ли я это. Согласитесь, мистер Люпекс, я должен же был послать кого-нибудь. Я не обвиняю вас, мистер Крэдл. Я знаю очень хорошо, что в моем жалком положении не имею даже права обвинять кого-нибудь и не могу судить об отношениях одного джентльмена к другому. Но Только подумать о том, что мое имя упоминается с вашим, а -а -а, мистер Кренд! Мне стыдно взглянуть на ваше лицо. И она опять спрятала свое лицо в батистовый платок. Хорошее! Хорошему идет! Сказала мисс Прюс. В тоне ее голоса было что-то особенное придававшая словам ее много скрытного значения. Ваша правда, мисс Прюс, сказала миссис Люпекс. В настоящую минуту только это одно меня и утешает. Мистер Кредли настолько джентльмен, чтобы не воспользоваться. А? А? А? Я в этом совершенно уверена и миссис Люпекс взглянула на него через край руки, в которой держала батистовый платок. «Конечно, я не позволю себе», — сказал Кредль. «То есть...» Кредль не высказал своей мысли. Гоняясь за мистер Слюпекс, он вовсе не хотел попасть в западню. А между тем ему нравилась идея, что о нем будут говорить, как о поклоннике замужней женщины. Ему нравились блестящие глаза этой женщины. Когда несчастный мотылек, летая в своем полуослеплении вокруг огня горящей свечи, задевает крылышками за пламя свечи, обжигает их и чувствует мучительную боль, Он даже и тогда не обращает внимания на этот урок, но снова и снова подлетает к огоньку до тех пор, пока тот окончательно его не уничтожит. Таким мотыльком был и бедный кредль, пламя, вокруг которого летал он, не сообщало ему отрадной теплоты. В его блеске не было никакой красоты, напротив, оно наносило ему вред. Обжигала ему крылья, отнимала всю силу для будущих полетов и грозила совершенною гибелью. Никто не мог сказать, чтобы дружба с мистерс Люпекс доставила ему хотя бы несколько минут истинного счастья. Он не чувствовал к ней ни малейшей любви, напротив, боялся ее, и во многих отношениях она ему не нравилась. Но для него, при его слабости, неопытности и ослеплении, свойственных всем мотылькам, И то казалось уже великим делом, что ему позволяли летать близ огня. О, друзья мои, вспомните, сколь многие из вас были мотыльками, и что теперь вы порхаете с более или менее опаленными крыльями, с более или менее заметными следами обжогов. Прежде чем мистер Кредль успел решить в своем уме, следует ли ему или нет воспользоваться настоящим случаем, чтобы еще раз порхнуть к огоньку, К подобного рода действий он не стеснялся присутствия мисс Спрюс. Дверь в гостиную отворилась, и в нее вошла Амелия Ропер. «Ах, миссис Люпекс, сказала она. «И мистер Крэдль?» «И мисс Спрюс! Прибавьте, моя милая!» — сказала миссис Люпекс, показывая на ветхую леди. «Я ведь старуха, вы знаете...» Заметила мисс Прюс. «О, да, я вижу, мисс Прюс, сказала Эмилия. «Я произнесла ваши имена без всякого умысла. Могу вас уверить?» «Я и не думала об этом, душа моя», — сказала миссис люпекс «Право!» «Я никак не полагала, чтобы вы были так спокойны. Я хочу сказать, что когда услышала о ссоре, я полагала... Впрочем, если последовало примирение, то, поверьте, никто так не рад ему, как я». На, да, мы помирились». «Если мистер Люпекс удовлетворен, то я радуюсь от души», — сказала Амелия. «Мистер Люпекс удовлетворен!» — возразила мистер Люпекс. «И позвольте вам сказать, душа моя, зная, что вы надеетесь сами выйти замуж!» «Мистер Люпекс, я не надеюсь выйти замуж, по крайней мере, в настоящее время! А я думала, что вы даже торопитесь!» Ха -ха -ха! Во всяком случае, позвольте сказать, что когда вы будете иметь мужа, то увидите, что не всегда возможно поддерживать доброе согласие. Ха! Нет, ничего хуже жить на этих квартирах. Какой-нибудь пустой, ничтожный случай о нем все уже знают. Как вы скажете, мисс Плюс? Я? Я? Я скажу, что гораздо спокойнее жить на квартире, «Чем содержать квартиры?» — отвечала мисс Спрюс, находившаяся в некотором страхе и зависимости от своих родственников, роперов. «Это каждому известно», — сказала Амелия. «Если какой джентльмен будет приходить домой в пьяном виде и грозить убийством другого джентльмена в том же доме, и если леди...» Амелия остановилась. Она знала, что линейный корабль, с которым приготовилась сразиться, имел в себе много боевой силы. «Дальше! Дальше, мисс!» — сказала мистер Слюпекс, вставая с места и выпрямляясь во весь рост. «Что же, если, леди?» «Здесь мы можем сказать, что сражение началось» и что два корабля были обязаны по общим законам храбрости и ведения войны на море поддерживать бой до тех пор, пока один из них будет совершенно обезоружен, если только не взорван на воздух и не пущен на дно. В этот момент для постороннего зрителя трудно было сказать, на чьей стороне из сражающихся находился более верный шанс на совершенный успех. Правда, мистер Слюпекс имела на своей стороне более действительной силы, навык драться, сообщавший ей беспредельное искусство, храбрость, заглушавшую боль ран до конца сражения и, наконец, беспечно сделавшую ее почти равнодушную к тому, потопит ли ее или она останется на поверхности воды. С другой стороны, Амелия несла большую артиллерию и имела возможность бросать более тяжелые снаряды, чем неприятель. Она тоже приняла грозную позицию. Если б им пришлось сцепиться и вступить в рукопашный бой, то Амелия без всякого сомнения вышла бы из него победительницей. Но миссис Люпекс была слишком хитра, чтобы допустить подобный маневр, однако все же была готова на всякий случай и жаждала битвы. «Ну так что же...» «Ясли, леди?» — спросила она таким тоном, который не допускал миролюбивого ответа. «Всякая леди?» «Если только она леди, — сказала Амилия, должна знать, как ей следует вести себя!» «Так вы намерены учить меня! Вы, мисс Ропер, премного вам обязана!» «Значит, вы придерживаетесь манчестерского обращения!» Я придерживаюсь честного обращения, мистер Слюпекс, обращение, в котором соблюдается приличие, обращение, которое не наводит ужаса на дом полный народа. Для меня все равно будет ли это обращение манчестерское или лондонское. Обращение модисток! Все равно, мистер Слюпекс, обращение модисток или обращение театральное. Ха! Но в нем пока нет еще ничего такого дурного, как в вашем, мистер Слюпекс. Поняли вы меня? А! Чем объяснить ваше отношение к этому молодому человеку? Разве только тем, что вы хотите через пьянство и ревность свести с ума вашего мужа и посадить его в дом малышотных? Мисс Ропер! Мисс Ропер! сказал Кредль, Послушайте, оставьте ее, мистер Кредль, — сказала Люпекс. Она не стоит ваших слов! Если вы питаете к бедному имсу дружеские чувства, то лучше скажите ему, что это за женщина. А как поживает душа моя, мистер Джунипер из магазина Грограма в Сальфорде? Не беспокойтесь, Мне все известно, и все будет известно Джонни Имсу, этому бедному, несчастному, безрассудному юноше осмелилась мне говорить о пьянстве и ревности. И буду говорить. Да теперь, когда вы упомянули имя мистера Джунипера, мистер Римс и мистер Кредль могут узнать обо всем. Насчет мистера Джунипера в поведении моем не было ничего такого, что могло бы заставить меня стыдиться. Мне кажется, трудно заставить вас Чего бы это ни было <смех> Позвольте вам сказать Мистерс Люпекс Вы, вероятно, не намерены Нарушать своими поступками Благопристойность этого дома Я проклинаю тот день В который Люпекс Привел меня в ваш дом В таком случае Заплатите деньги И убирайтесь вон Сказала Амелия Указывая на дверь Я ручаюсь, что дело тогда обойдется без содействия полиции. Отдайте только долг моей матери, и можете отправляться куда вам угодно. Я уйду отсюда, когда мне вздумается, но не часом раньше этого. И как ты смеешь говорить мне подобные вещи, ты, цыганка? Нет, ты уйдешь отсюда, когда нам вздумается, «Стоит только пригласить полицию, которая заставит тебя выехать из нашего дома!» В этот момент бедная Амелия, стоявшая перед своим врагом под по-видимому, выигрывала сражение. Горечь языка миссис Люфекс не производила особенных результатов. Со своей стороны, я такого мнения, что замужняя женщина непременно взяла бы верх над женщиной незамужней, если бы битва дошла до отчаяния. Разумеется, без абордажных орудий. Но в этот момент в комнату вошла мистерис Ропер, сопровождаемая сыном, и сражающиеся разошлись. «Амелия, что это значит?» спросила миссис Ропер, стараясь принять на себя вид крайнего изумления. «Спросите мистерис Люпекс», отвечала Амелия. И мистер ответит, возразила эта леди. Ваша дочь пришла сюда и напала на меня? Осыпала меня градом таких выражений? И все это перед мистером Кредлем? А -а -а -а! Да? Я спросила только, почему она не платит долго и не оставит этого дома. — сказала Амелия. — Замолчи, — скричал ее брат. — Не твое дело вмешиваться в то, о чем тебя не спрашивают. — Ну, полагаю, мое дело вмешаться, когда меня оскорбляет такая тварь, как эта. а, -а, -а, -а! твай! А-а-а! скричала Желала бы я знать, кто из нас двоих похож больше на тварь! «Я сейчас вам объясню это, Амелия рэпер. Поток красноречия мистерис Люпекс был остановлен, потому что Амелия с помощью толчка своего брата исчезла за дверью. С мистерис Люпекс сделалась истерика, и в этом случае диван оказал ей существенную услугу. «Мы оставим ее в покое на несколько времени», чтобы в свою очередь доставить покой и мистерис Ропер. «Находка же будет для Имса, если он женится на этой девчонке», говорил про себя Кредль, отправляясь в свою комнату, и в то же время гордился своим собственным положением и своими подвигами, сознавая, что единственным поводом к происходившей баталии было особенное внимание к его особе со стороны замужней женщины, так и Парис находил большое удовольствие и гордость в десятилетней осаде Трои».